«Ну, давай выпьем за новоявленного поэта. Ты, получается, его открыл?» «Давай». «Так вот, насчет покупок», — продолжил Васильев прерванный разговор, радуясь, что товарищ отвлекся от угнетающей его темы. «Мы дом выбрали, уже задаток заплатили. И место хорошее, и участок. Татьяна в восторге». «Это хорошо», — кивнул напарник. «Главное, чтобы в семье все было нормально. А я...» Он не договорил. Раздался автомобильный сигнал. На парковку возле ресторана заехала голубоватая с перламутровым оттенком «Тойота Королла». Из салона выпорхнула стройная девушка в обтягивающих шелкивых брюках, короткой блузке, открывающей потянутый живот, с длинными черными волосами, рассыпающимися по плечам. Когда она подошла поближе, то оказалось, что это Алена. Девушка взбежала по ступенькам, подошла к столику, помахала рукой. «Привет, мальчики!» Степанов довольно заулыбался, и напарник понял, что он ее специально сюда пригласил. Похвастаться. А может, просто соскучился. Еще неизвестно, что хуже. «Садись с нами, девочка, смотри!» Он протянул ладонь с еще мокрыми звездами. «Обмоешь с нами?» «Нет, пить мне нельзя, я за рулем», — хокетливо сказала она. «Или немножко можно?» «С таким покровителем, как ты, думаю, ни один гаишник мне не страшен». Она погладила Степанова по плечу. Тот довольно заулыбался. «Это сто процентов». «Но я все равно не хочу нарушать. Я бы съела салатик и выпила апельсиновый фреш. Да может быть еще шоколадное мороженое». Степанов поднял руку, властным жестом подзывая официанта. Уверенно сделал заказ. «А ведь здесь лучше, чем у Вартана», — довольно сказал он. «И светло, и просторно, и всех вокруг видно. Это не в подвале сидеть». Тут и кухня совсем другая, и публика солидная. «А нам и там нравилась, возразил Васильев. «Потому что другого не знали. Накормит он нас на халяву, вот мы и довольны были. Скажи, Алена, я прав?» «Ты всегда прав», — кивнула девушка и подняла стакан с соком. «За ваши успехи, мальчики. Желаю, чтобы вы дослужились до генералов». «Спасибо», — сказал Васильев. «Да ты кушай, не отвлекайся». Алена ела медленно и старалась не смотреть по сторонам, хотя Васильев чувствовал, что это дается ей с трудом. Разговор при ней не клеился, может потому, что темы у них были обычно очень специфические. Степанов со смехом поведал, как он вывел на телевидение начинающего поэта. Васильев рассказал старый анекдот. Алена вежливо посмеялась. В целом девушка производила приятное впечатление, но на Васильева она его не произвела. После мороженого она выпила чашечку кофе и стала собираться. «Ну что, поедешь со мной?» — спросила она. «Ты же выпил?» «Да нет», — Степанов посмотрел на часы. «У меня еще рабочая встреча. Часа через два приеду». «Ладно, жду. дома и обмоем». Алена быстро направилась к машине. Васильев смотрел вслед, но видел ее сквозь одежду, как тогда, в кемпинге. Узкая прямая спина, тонкая талия, округлые бедра. Татуировка на ягодице, длинные ноги. «Что ты так на нее смотришь?» – ревниво спросил Степанов. «Не на нее, а на машину. Это ты купил?» – спросил Васильев. «Ну а кто еще?» – самодовольно улыбнулся напарник. «Больше некому». «Ты так думаешь?» – спросил Васильев. Улыбка сошла с лица Степанова. «Что ты имеешь в виду?» «Да так, ничего». Мы остановились на домах, ты тоже собирался покупать. А что ты молчишь про это? И Ольга ничего не знает. Дом мы будем покупать с Аленой. Все серьезно. Я даже деньги домой не понес, а вместе с ней положил в один банковский сейф. И ключ у нее дома держу. Да ты что, с ума сошел? Васильев навалился на стол и впился взглядом в глаза напарника.